Глава 6 «Ой, мамчик царапается!» ты посмотрела на кончик карандаша для грима, которым разрисовывало лицо Авы. Она вызвалась помочь с декорациями и гримом для школьного мюзикла. Эти хлопоты должны были как-то ее отвлечь, но голова все равно была занята совсем другим. Вот-вот должен появиться Гевин. «Как жаль, что Лив не может поддержать её. У сестры сегодня вечерняя смена». «Прости, милая», — сказала Тея, отнимая карандаш от лица Авы. «Мамочка, как красиво!» Стоявшая рядом Амелия захлёбывалась от восторга. «Ты так приятно рисуешь!» «Так хорошо», — тихо поправила Тея. «Спасибо. Рада, что тебе нравится». Она наложила последние штрихи на оленьей мордочки Авы. Обе дочки играли оленят и убрала грим в сумку. До начала оставалось всего десять минут. Учительница хлопнула в ладоши и, стараясь перекричать возбужденно болтающих детей, велела им строиться. «Ты тоже пришлось отправиться в зал. Зря она не солгала Гевину, будто во время шоу ей нужно быть за кулисами». Она была не в силах вести светские разговоры и фальшиво улыбаться, а этого было не избежать при любом появлении на публике вместе с Гевином. Дай бог ей душевного равновесия, чтобы не вмазать ниже пояса любому, кто первым начнет расточать в восторге по поводу грандиозной победы. Когда Тея спускалась по ступенькам со сцены, от волнения свело живот. Взгляд скользил по толпе семейных пар, ищущих места. У многих женщин было одинаково раздраженное выражение лица, что могло означать только одно — их мужья опоздали. И теперь они не могли найти два рядом стоящих красных бархатных кресла. Слава богу, Гевина не было видно. Может, и ей не стоит спешить в зал, и тогда они тоже не смогут сесть рядом. однако Облегчение было недолгим. «Привет!» Услышав его голос, она чуть не подпрыгнула. В тонком джемпере с V-образным вырезом Гевин стоял у сцены и улыбался. Джемпер, которого она раньше никогда не видела, обтягивал его мускулы так, что, казалось, хлопковая ткань не выдержит и порвется. Но Тея могла выдержать. Она получила такой удар под дых, который ещё зовётся «разбитое сердце», что теперь её не проймёшь накачанными бицепсами, мощными предплечьями и дразнящей ложбинкой между рельефными кубиками мышц на груди. «К чёрту всё!» Она спустилась по ступенькам в зал. «Ты нашёл места?» Он указал на проход. «Десятый ряд. Я положил пальто на сиденье». Гевин пропустил ее вперед, а потом его рука опустилась ей на плечи, как будто они пришли вместе. Просто еще одни счастливые мама и папа. Она осторожно отстранилась и в этот момент посреди кафонии в зале послышалась. «Эй, ты же Гевин Скотт, верно?» «А, ну конечно». Ты обернулась, и в ее голове пронеслась длинная вереница многоэтажных ругательств. Отец одного из школьников в джинсах и с короткой стрижкой протянул Гевину руку. Тот остановился и вежливо поздоровался, как поступал всегда, если к нему обращались фанаты. Тэ фальшиво улыбнулась и тоже протянула руку. Тэ скотт. Мужчина вяло потряс ее пальцы. «Бывают же мужчины, которые не в состоянии даже нормально пожать руку женщине». Он едва взглянул на нее и снова переключился на Гевина. «Не повезло вам в последней игре», — сказал мужчина. «Это предупреждение. Судья слеп, что ли?» На челюсти Гевина вздулась вена. Он ненавидел, когда в проигрыше обвиняли арбитров. «Вообще-то мы сами виноваты. Из-за одного промаха загубили всю игру. Я сложал «Нет, все из-за Делла Хиггса. Умудрился упустить такой легкий мяч. Его контракт, кажется, истек». «Так, может, пора избавиться от него? Это настоящий балласт для команды!» «Дэл Хиггс...» М -м -м. Гевин разнервничался и начал заикаться. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на лицо собеседника. Этот мудак смотрел куда угодно, только не на Гевина. Как будто заикание было чем-то постыдным. Тэ презирала таких. Они называли себя фанатами Гевина, но, услышав его заикание, вели себя так, будто у него заразная болезнь. Инстинктивно Те взяла руку Гевина и сжала. Их пальцы сомкнулись, он выдохнул и начал снова. «Вообще-то, Дел Хиггс мой лучший друг», — холодно произнес он. «Вот как? Ну, не буду мешать вам, ребят. Пора занять места», — сказал мужчина. Краска залила его лицо. «Рад был встреча Тея попыталась вырвать свою руку из руки Гевина, но тот не отпускал. Вместо этого повернул ее к себе и наклонился к ее уху, почти касаясь его губами, обдавая знакомым запахом мыла и тик-так. Она чувствовала его дразнящее дыхание на своей коже. «Спасибо», — тихо сказал он. «Этот парень — настоящий козел!» «Тея...» Голос был такой серьёзный, что она невольно взглянула на Гевина. Однако сразу отвела взгляд. В его глазах была такая же скорбь, как и в голосе. И это было невыносимо. «Больше так не делай!» «Как так?» «Прекрати эти свои штучки. Я не могу отвечать тебе тем же!» «Я всего лишь произнёс твоё имя». «Дело в том, как!» — произнёс. «Ну и как же!» «Будто оно что-то для тебя значит!» Со злостью выпалила она. Он наклонился к ней медленно, с умыслом, не отрывая от нее возмутительно озорного взгляда. Нет-нет, ее сердце не застучало гулко, а кожа не покрылась мурашками от чарующей ласки в его голосе. «Сегодня утром я проснулся с твоим именем на устах. Что это значит, как ты думаешь?» прошептал он. «Что еще за фокусы?» Он подмигнул, отпустил ее руку и пошел к их местам. Тея застыла в проходе, подыскивая слова, чтобы ответить. Наконец ее ноги обрели способность двигаться. «И что это было?» прошепела она, садясь. Он забросил лодыжку на колено другой ноги. Излюбленная мужская поза. «Ты о чем?» «Ты знаешь, о чем я?» «Ты только что подмигнул мне!» «Так и есть, конечно, подмигнул!» «Ты же никогда не подмигиваешь!» «Неправда!» «А вот и нет! Чистая правда!» «Женщина всегда помнит, когда мужчина подмигивает, потому что нам это нравится, действует как кошачья мята на кошек! Подмигни нам, и мы перевернёмся на спинку и замурлыкаем!» «Я уже не помню, когда ты мне подмигивал!» «Значит, я идиот!» Гевин медленно перевел взгляд на ее губы потому что я мечтаю услышать твое мурлыканье ты взвелась что что между прочим выглядишь потрясающе сказал гевин беспечно переводя взгляд на сцену ты бы хоть предупредила что будешь в таком обалденном платье свет погас и благословенная тьма скрыла ее абсолютно не пылавшие жаром щеки. В темноте зала Гевин оглядел Тею. Спина неестественно прямая, ноги скрещены, руки стиснуты так, что еще чуть-чуть и пальцы затрещат. Если чертов план не сработает, он выпустит кишки из Дела и Мака, и не только из-за флирта. Гевин не слишком верил в их советы и недоумевал, как он согласился им следовать. Занавес поднялся, из динамиков полилась музыка. На сцене, сбиваясь и путая шаги, начали танцевать дети в масках животных. Он рассмеялся, узнав дочерей. Даже на сцене угадывались их характеры. Амелия, яркая и энергичная, танцевала в своем собственном ритме. Ава серьезно, изо всех сил стараясь выполнить все шаги точно, как учили. Тэ разжал руки и сидел расслабленно, откинувшись на спинку кресла. Как бы она ни злилась на Гевина, при виде девочек она позабыла о своем гневе. Странное ощущение, будто падаешь в бездну, не покидало его, когда он наблюдал за Тэй. Он, не отрываясь, смотрел, как реагировала она на трогательные движения Авы и Амелии, как нежна линия ее подбородка как углублялись ямочки на щеках, когда она смеялась, как под левым ухом белеет крохотный шрам в форме полумесяца. В темноте они встретились взглядами, и от настороженного выражения ее лица у него побежали мурашки. Шоу длилось час. Как только занавес опустился, Те снова взглянула на него. «Прекрати!» он решил притвориться тупым хотя под мышками выступил пот что прекратить да все твои чертовые штучки прошептала т поглядывая вокруг чтобы убедиться что никто не слушает ты все время пялился на меня и фраза промурл конья ты что вытворяешь он опробовал полуулыбку которую использовал маг просто флиртуешь с женой флиртуешь Ее рука легла на его лоб. «У тебя что, жар?» с колотящимся сердцем Гевин снял ее руку со лба, перевернул и прижался губами к ладони. «Вообще-то», — пробормотал он, как надеялся, с облазнительным тоном. «Есть немного». «Ты отняла руку и отпрянула назад, глядя на него, как будто у него выросли рога». «Ты попал в автомобильную аварию? Упал с лестницы?» Или, может, получил мечом в голову?» Гевин сглотнул. «Не понял». «Травма головы — единственное объяснение. Тебе нужно к врачу». «Так, может, поиграем в доктора?» Его неуверенное нытье совсем не походило на голос напористого соблазнителя. Полные блестящие губы Теи приоткрылись, но она тут же стиснула зубы. И как солдат, услышавший команду «Смирна!» вскочила на ноги. Он не последовал ее примеру, и она уничижительно взглянула на его колени, как будто он преградил путь своей мощной под два метра фигурой с единственной целью — не дать ей уйти красиво. Он встал, позволил ей проскользнуть мимо, а затем последовал за ней к выходу в медленно движущейся толпе. Холл перед зрительным залом быстро заполнился родителями, встречающими детей. Гевин осторожно пробирался в толпе, стараясь держаться как можно ближе к Теи. В ее походке чувствовалось напряжение. Она шла, опустив голову, прижав к себе сумочку, будто в ней хранились коды для нанесения ядерного удара. Гевин встретил несколько искренних улыбок и ответил на них. «Он давно уже научился ловко избегать других улыбок, нервной улыбки фаната» предупреждающий, что тот собирается действовать, попросить автограф или совместное селфи. Поклонники были источником жизненной силы профессиональных спортсменов и более преданных фанатов, чем в Нэшвилле, не найти во всей Америке. Но профессиональные спортсмены тоже люди, и им иногда хочется провести тихий вечер в кругу семьи или посмотреть, как их дети выступают на школьном празднике а иногда им приходится уговаривать своих жён не разводиться с их жалкими задницами. Он подошёл к Тее, засунув руки в карманы. Я подумал, может, после этого мы... Предложение сходить поужинать куда-нибудь всей семьёй, что было идеей Делла, ему закончить не удалось, потому что женщина в красном костюме и на высоких каблуках окликнула Тею и весело помахала ей рукой. «Миссис Мартинес!» Приветствовала её Тея. «Зовите меня Лидия», — женщина улыбнулась. «Как хорошо, что я вас встретила». Тея посмотрела на Гевина. «Эх, Гевин, это миссис Мартинес, директор начальной школы. Лидия, это Гевин, мой муж». «Мой муж». Никогда эти два слова не звучали столь неестественно и в то же время многообещающе. Миссис Мартинис пожала Гевину руку. «Приятно познакомиться». Директор снова повернулась к Те. «Просто хотела сообщить вам, что подготовлю рекомендательное письмо к следующей неделе. Вас устроит такой срок». «Рекомендательное письмо?» Те взглянула на него, как ему показалось нервно. Затем снова на Лидию. «Было бы чудесно, Лидия. Спасибо». От выражения благодарности директор отмахнулась. «Что вы? Это такая малость. Вы столько работали волонтером и в этом году, и в прошлом». Лидия помчалась дальше, прощебетав на бегу, до встречи на следующей неделе. «Что за рекомендательное письмо?» — спросил Гевин. «Для Вандербильта». «Вандербильт. Университет в Нэшвилле», — сказала Тея с натянутой улыбкой. «Я снова поступаю, чтобы получить диплом». Когда Те решила... В ее глазах вспыхнул огонь возмущения. «Я всегда планировала доучиться, Гевин!» ты разве я против?» «Вот чёрт, зря он это сказал, эх, зря!» ты скинула голову, шея у неё покраснела. «Что ж, и на том спасибо. Я и не собиралась делать этого без твоего разрешения!» Гевин нервно провёл по волосам. «Детка, я не то имел в виду. Успокойся. Может, сбавим обороты и...» Предлагаешь мне успокоиться? Не припомню, чтобы это когда-либо действовало. Всемогущий бог. Гевин будто оказался внутри огненного шара. Он прямо чувствовал, как языки пламени лижут его тело. В ушах звенело, и было ясно, что от гибели его отделяет лишь еще одна глупая фраза. Мамочка, ты видел нас? Слава богу. Выдохнул с облегчением Гевин, увидев, как к ним бегут Амелия и Ава. Лицо Теи сразу преобразилось. Она раскрыла руки и ждала, пока девочки прибегут в ее объятия. «Вы выступили изумительно!» — восторгалась она, наклоняясь и целуя каждую. «Лучшие танцующие оленята!» «А ты, папа, видел нас?» — спросила Амелия, обнимая его за ноги. «Видел, милая, что-то невероятное!» «Хочу есть!» — сказала Ава и Гевину захотелось закружить её за то, что помогла ему перейти к плану. «Вернёмся домой, и я приготовлю тебе макароны с сыром», — сказала Тея. Звон в ушах стал громче, но Гевин решил рискнуть. «Знаете что? А ведь я тоже голоден. Почему бы нам не пойти к Стелле?» У Стеллы было их любимым заведением. В этот маленький ресторанчик в центре города они водили девочек с тех самых пор, когда те научились сидеть в высоких стульях. «Правда, мамочка, мы пойдем к Стелле?» — спросила Амелия. Гевин затаил дыхание, натолкнувшись на недобрый взгляд Таи. Он нервно сглотнул. «Расскажешь мне о Вандербильце?» — предложил он. Та бросила на него свирепый, как удар по яйцам, взгляд, но потом радостно улыбнулась девочкам. «Звучит заманчиво», — сказала она. «Почему бы тебе не взять девочек, а я встречу вас там?» «Я поеду с мамой», — сказала Ава, сжимая ее руку. От ее слов Гевин вздрогнул. Удар попал в цель, но Гевин выдавил из себя улыбку. «Пусть Амелия едет со мной, Ава, с тобой». Они с Тей припарковались на противоположных концах стоянки, поэтому разошлись в разные стороны. Амелия крепко взяла его за руку и начала раскачивать ее взад и вперед. «Ава, каждую ночь шпить мамочкой сказала она, спрыгивая с тротуара. От её шепелявости у него защемило в груди. Тэй не раз говорила, что это не повод для беспокойства, но он переживал за дочь. Казалось бы, что стыдного в заикании, но Гевину потребовалось много времени, прежде чем он как-то сжился с этим. Слишком много издевательств он перенёс в детстве, и теперь беспокоился, что дочери могут столкнуться с тем же. «Прямо каждую ночь, а?» — сказал он, осознав, наконец, о чём говорит Амелия. «Она прошипается и идёт к маме, а вот я шплю всю ночь в своей кроватке. Она называет меня Малявкой, потому что я боюсь грома, а на самом деле она мама Малявка, потому что боится темноты Гевин остановился у ряда припаркованных машин и опустился перед дочкой на корточки. «Солнышко, не стоит называть друг друга малявками. Бояться — это нормально». Слова отеческой мудрости соскакивали с его языка, но мозг был занят другим. С каких это пор Афа стала бояться темноты? «Даже взрослые чего-нибудь до боятся. Но ведь из-за этого мы не становимся малявками, так?» Амелия кивнула, соглашаясь. Гевин улыбнулся и встал. Они снова пошли к машине, и, пройдя несколько шагов, девочка спросила. «А чего боишься ты, папа?» «Потерять вас и маму», — подумал он. Казалось, сегодня дочери решили окончательно разбить его сердце. В горле застрял комок. «Клоунов», — сказал он, изобразив, что трясется от страха. «В больших, красных, скрипучих бушмаках с длинными носами». Затем схватил дочку под мышки, взвалил на плечи и понёс, упиваясь её радостным визгом.